В этом плане всё было впереди. Но он крепко надеялся, что в руке заведётся гангрена и доконает его прежде, чем это произойдёт. Ещё. Он устроил для Даши что-то вроде гнезда у себя за спиной и решил, что оттуда её не извлекут ни при каких обстоятельствах, только через его Никиты Новикова бесчувственный труп. Ночь была для нынешней зимы весьма характерна. сестройми метели летящими в лобовое стекло и порывами ветра, от которых ощутимо вздрагивает автомобиль, скачающими с оновляться фонарями и пляской теней на стенах. Любая неприятность выберет именно эту ночь, чтобы случиться. Когда видеокамера зафиксировала перед воротами грязнющую ниву с желтыми маячками и еще различимые надписи на борту аварийная ноль четыре, стало ясно, что неприятности вот они. Тут как тут. Из нивы шустро выскочил мужик в рабочем комбинезоне с чемоданчиком инструментов в руках. На груди у него висел респиратор. Мужик сверился с какой-то бумажкой и, что есть силы, замолотил в несокрушимые створки ворот. Потом нашёл укрытую от непогоды кнопку звонка и, наконец, полагая, что на него не обратили внимания, всплеснул руками: "Эй, вы там, народ! Есть кто живой?" "Что бложишь?" спросило переговорное устройство. Мужик вздрогнул, кинул с окошку сторожки и попытался в него заглянуть, но сторожка была ещё недостроена и не отапливалась. Добрые молодцы, караулившие обняк от непрошенных визитёров, сидели внутри в тепле. Приехавший понял, что сторожка пуста, и завопил так, что его без всякого микрофона было слышно не только в обняке, но, наверное, и в окрестных домах. "Ребята, если кто курит, гасите сигареты скорей, взлететь захотели". Сидевшие внутри с некоторым запозданием уловили связь его истощенных призывов с маячками и надписью на машине. В одного из троих Можки перед окном городской квартиры, когда даже полыхала ярким неоном надпись при запхе газа звоните 04, теперь надпись сняли. И вместо неё друзили бутафорскую и кофейную кружку, но то, что 04 соответствует запху газа, парень запомнил накрепко. Сигареты на всякий случай были погашены, и Машка нехотя влез в свой пилот, чтобы втюн у в голову в плечи пробежаться к воротам. Чё темно, хуляпешь, флагон? спросил он недовольно. Какой газ? Не пахнет ничем. Аваристик посмотрел на него как на полаумного. Потом же вы раскрыл чемоданчик, вытащил фирменного вида прибор и, откинув крышечку, направил устройство в сторону дома. А это видал? Стрелка прибора плавно пересекла всю шкалу и уткнулась в ограничитель. Секунду спустя запещал зуммер, вспыхнула красная лампочка. Допрос двоешника продолжался. А при безопасной концентрации сколько должен показывать? Но так ведь не пахнет, повторил Мошка по-прежнему недоверчиво, хотя и без прежней уверенности. Вать, моя женщина, тихо простонал газовщик, не иначе вынужденный объяснять прописную истину пятидесятому задень клиническому идиоту. Да и не пахнет он ничем гаста. В него вещества специальные для забхода добавляют. А как же начал землённый мошка, но газовщик перебил. А вот так же. Семь заводы стоят, деть ни хера, а тебе пахло, чтоб Третий Тарховский ток-ток скорую проводили, довезёл или нет? Присоединиться охота. Присоединяться было не охота. Мушка вывылок из запасухи уки-токи. Пацаны, тот, ну, первым вышел наружу Тосол. За ним чуть отстав появился похожий на девушку Никита. Тёска у прямого пленника. Он спускался в подвал и обязан был по крайней мере замаскировать люк ковром. Дверь не закрывай, те взывал оворисщик. Пока машина придет, пускай с клюзничком хоть вытягивает. Аквариум замерзнет, буркнул тёзка. Тебя за карасей платить заставит. Боляй, запирай, нет вопросов. Мужик в комбинезоне стихи мотчайни махнул рукой, потом опять включил свой прибор и тот заверещал, кажется даже еще пронзительнее, чем в первый раз. Аквариум, конечно, дело важное. Дом взлетит, да и хрен с ним. Зато рыбки, жереханки. Кикбоксер что-то прикинул про себя и оставил дер яспахнутой Настиш. Набирает откуда, спросил Мошка. Техника по этому делу вся фирменная. Плета там и и, -и, -и вашим мастера оставили, бабок немерено sluпили. А оно теперь что?